Разбиралось такое дело. В дождливую погоду какой-то господин в чиновничьей фуражке кричал из всех сил кондуктору Щапинского дилижанса «Стой! Стой!». Дремавший в это время на козлах своей пролетки, извозчик тоже крикнул с очевидной насмешкой «Остановись, курятник! Прими к себе мокрую курицу!». Чиновник обиделся, ударил извозчика палкой по спине и привлек его к суду за оскорбление. Трофимов спрашивает чиновника, «Вы за что, собственно, обиделись наизводщика?» «За его фразу «мокрая курица».» «Первая половина этой фразы совершенно правильно. Тогда был проливной дождь, а у вас как была палка, а не зонтик. Следовательно, вы были мокры. За слово «курица» я, пожалуй, его наказал, но так выдрались на улице совсем не так, как мокрая курица, а как разъяренный петух» то я его наказанию за это не подвергаю, а вас штрафую на 3 рубля за драку в публичном месте. К правлению какой-то дороги был предъявлен иск грузоотправителя, взыскивавшего убытки за испорченный товар. Суть дела в том, что переправлявшийся с юга в Петербург табак по недосмотру железнодорожной администрации попал в такой товарный вагон, В котором накануне перевозили лошадей. Табак оказался подмоченным и пропитанным навозным запахом. Защищать интересы железной дороги явился юрист-консультант. С страны исса тоже был адвокат. Прочтя прошение иса, Трофимов воскликнул Дело, табак. После того, как адвокаты обменялись мыслями, Александр Иванович спросил юрист-консультанта Вы курите? Курю. Стали вы курить табак, от которого отдают ароматом конюшни. Конечно, нет, но... Мировой судья не дал ему договорить фразы и прочел такую резолюцию. Принимая во внимание назначение табака, который доставляется в Петербург для курения, а не для обращения его в навоз, присуждаю взыскать справление железной дороги в пользу Иса, требуемую сумму сполна. Судится содержатель съестной лавки за недозволенную продажу крепких напитков. Обвиняемый говорит в свое оправдание, что водку он не продавал, а угощал ею и своих знакомых посетителей в праздник, в знак своего к ним расположения, как постоянным своим покупателям. Свидетели дают показания в пользу торговца, делавшего им поблажки, то есть отпускавшего им водку в то время, когда погреба и кабаки были закрыты по случаю праздничного дня. — Как же он угощал вас, — допытывался судья у свидетелей. — Целую бутылку он вам отдал во владение или угощал рюмками? Сметливый свидетель ответил. — Одним за задарма. Мы как пришли, значит, к нему, да и говорим, потому как ты от нас много наживаешь, так за это самое ставь нам угощение он и поставил. — А велика ли бутылка была? — Обкоренная, чтоф. — И что ж, поди, всю бутылку вы выпили. — Зачем всю? — То сколько мог, кто рюм, кто две попли порции. Немного даже осталось, то поменьше половины. А твердо помнишь, что осталось? Очень даже твердо. Спрашивает Трофимов у другого свидетеля. Когда лаврочник угощал тебе водкой, бутылочек что-нибудь оставалось? Оставалось. Подтвердил это и третий. Ага. Воскликнул значительно Трофимов и сделал такую остроумную резолюцию. Из Н.Н. свидетельских показаний ясно устанавливается факт, что содержатель съестной лавки Н.Н. занимался недозволенной продажей крепких напитков, что он водку продавал, а не угощал ею, видно из того, что бутылка не была опражнена до дна, принимая во внимание, что русский человек, когда его угощают водкой, выпивает ее до последней капли, приговаривая на на к штрафу и так далее». Нужно ли добавлять, что обвинение свое Александр Иванович построил не на свидетельских показаниях, на которые ссылается в своем решении, а на тех сведениях, которые имелись у него от полиции, юридическим же смыслом резолюции пожертвовал ради красного словца? К числу остроумных приговоров Трофимова принадлежит и следующий. На Никольской улице имел мясную лавку купец Жуков. Однажды сидел Жуков у себя в лавке и с стаканом чая и разговаривал с соседом своим, Иваном Чистовым. Договорились они до того, что поспорили, а поспорившие повздорили, до того горячо, что Жуков плюнул Чистову в физиономию, а Чистов, не желая, вероятно, оставаться в долгу перед Жуковым, плеснул ему в лицо целый стакан горячего чая». Оба приятели почти себя оскорбленными и подали мировому суде каждую отдельную жалобу, обвиняя друг друга в оскорблении.